Пока природа плакала бордовыми листьями и завывала холодным ветром, госпожа Батильда сидела, обхватив кружку горячего чая, обеими руками и думала. Она вообще любила думать, считала, что это тот процесс, который отнимает меньше всего сил, но приносит больше всего плодов. Заявление весьма и весьма сомнительное, но только не для госпожи Батильды, в плодах успеха которой многие, конечно, сомневались. Но не она сама. Нет или главное? Мысли, правда, никак не лезли в голову, а потому госпожа Батильда даже натужилась, сморщила лоб, будто бы сигнализируя витающим где-то рядом грандиозным мыслям, Что их уже давно заждались, и пора бы принять приглашение. Взглядом госпожа Батильда сверлила листок исписанной бумаги, на которой мысли, если только соизволят наполнить ее голову, и должны будут вылиться. Госпожа Батильда, собственно, готовила новый выпуск газеты Хмельные вести, была ее главным редактором и чуть ли не единственным сотрудником. Проблема всегда состояла в том, что писать в Хмельхольме, кроме очередной статистики поломанных големов, урожая картофеля и редких, но даже чересчур метких указов мэра Кейзера, было особо нечего. Вот госпожа Батильда и пыталась усердно, будто ловцом снов, приманить мысли, чтобы хотя бы из их массива родилось уж что-нибудь. Даже самая незначительная мелочь подошла бы, а уж от того потока, который главный редактор всем сердцем ждала, сложно было не получить хоть искру для пожара пары ярких строк. Но факты, вещь упрямая, не получалось. И все-таки нестабильность пойми что. Батильда еще туже замотала горло шелковым фиолетовым шарфом. «Какое-то все не такое. И почему это не повод для новости?» Главный редактор постоянно мерзлая, но сегодня ее организм разошелся как-то по-особому и, главное, не пойми от чего. Окна закрыты, погода, хоть и такая же, не пойми какая, относительно нормальная, и чай перед носом далеко не остывший». Ее, конечно, пару раз называли «хладнокровной», но вот дурой она точно не была и понимала, что эта характеристика не объясняет постоянное желание одеться потеплее, а потому все соответствующие мысли гнала в мусорную корзину, уже и без того битком набитую ненужностями. Грандиозных мыслей титанов так и не приходило. Зато один дзинь магического дверного замка Взорвал сознание разноцветным и шипящим искрами гневом. «Я тут вообще-то думаю», — буркнула госпожа Батильда себе под нос, но ноги в шерстяные домашние тапки все же сунула, пошла открывать. Она никого не ждала, но, в конце концов, журналисты никогда никого не ждут. А к ним постоянно зачем-то приходят, конечно, точно так же, как никто не ждет их они постоянно приходят, притом обычно с криками и требованиями срочно уделить минутку. Госпожа Батильда, кстати, обычно не кричала, но очень убедительно требовала. Поток холодного, хотя, если быть честным, не слишком воздуха, рванул в дом, и главный редактор скукожилась. На пороге, улыбаясь во весь рот, словно натянув эту улыбку на подтяжках к ледяному айсбергу, стоял Альвио. Огромный красный шарф питоном овивал шею. Чуть позади стояла просфора, какая-то совсем бледнючая. «Доброго дня», — поправил драконолог очки. «И совсем не доброго», — возмутилась Батильда. «Ей всегда нравилось выпячивать свой характер. Есть чем похвастаться — хвастайся». «Да, тут вы, наверное, правы». Неожиданно для себя Альвио и Батильды разом протянула попадамс просфоры не подлизывайтесь это на вас совсем не похоже О, что вы подлизываться к вам да ну что фыркнула девушка мне уже хватило день назад а тогда на меня я правда не похожа точнее поподамс уже сама запуталась в словах и просто ударила себя ладонью по лбу но если вы уж явились к порогу моего дома Альвио понял, что эту демагогию надо пресечь на корню, а потому вклинился в беседу осиновым колом. «У нас для вас есть новость, для газеты». «И что с того?» Нахмурилась госпожа Батильда пуще прежнего, чтобы поскорее призвать собственные мысли. «Нельзя же было поддаваться на чужие уловки и показывать свои слабости». «Полоумный мир полнится», — прошептала Просвора. Услышал только Альвио. Приснул смехом, а потом посерьезничал. Это очень важные новости. Драконолог загадочно прищурился. Можно сказать, масштаба всех семи городов. Но все, выбора у главного редактора «Хмельных вестей» не оставалось. Такие титанические мысли ей бы никогда не пришли в голову самостоятельно. А тут вот, пожалуйста, принесли на блюдечке с голубой каемочкой да еще и присыпали специями для остроты ощущений. «Ну хорошо, сдалась госпожа Батильда. Но прежде у меня один вопрос к вашей подруге. Этим словом хозяйка словно убить хотела. О, сколько угодно. Просфора готова была издеваться вечная, воспоминания были свежи. Почему она не разносит еду, когда ее просят, а?» Попадамс чуть не сорвалась с места. Это проклятая, хотелось бы сказать старуха, но язык не поворачивался. Нет, эта проклятая тетка захлопнула дверь перед ее носом, послав куда подальше, хотя сама заказала еду, а теперь еще возмущается, винит во всем ноги из глины и никому не нужные придумки Кальша. Этого, конечно, и стоило ожидать. Просфора была готова к такому поведению чисто гипотетически, но, как оно бывает, столкнувшись с ним вживую, среагировала совсем иначе. И ведь эта дура даже не знает, что будет война. Война. И опять мысли вернулись в предыдущее русло, потекли черной рекой и мертвой воды, словно просфору окунули в формалин с колотым льдом. «Давайте мы ответим потом». Вновь перетянул одеяло и разговоры Альвио. «Нет уж, будьте любезны, сейчас!» Ну что ж, ничего не оставалось. Нужно было таранить. «Скоро будет война», — только и сказал драконолог, потом для эффекта добавил «Ее устроит мэр Кейзер». Госпожа Батильда словно зависла, только один глаз на лице подергивался, остальное тело перешло в состояние анабиоза. Когда губы зашевелились, из них вырвалось что-то несвязное. А потом слова все же склеились в относительно внятную фразу «Внук Анимуса? Что за ерунду вы мне?» Вот поэтому Альвио уже без приглашения шагнул за порог. Просфора, задрав голову, так и осталось стоять на улице. «Мы и хотим рассказать вам все в подробностях». «Знаете, как это называется?» «Самодурство?» «Сенсация!» — сглотнул драконолог. Он понимал, что это было не просто циничное, а зашкаливающе циничное. но другого варианта у них не оставалось. Так можно хотя бы попробовать предотвратить ситуацию, поставить хлипкую преграду из веток на пути огромного валуна, несущегося на бешеных скоростях. И если он не остановится, а он почти наверняка этого не сделает, то хоть немного, но замедлится. Или слегка сойдет с курса. В сложившихся реалиях такого вполне будет достаточно. «Сенсации!» Госпожа Батильда посмаковала это слово, распробовав на вкус. «Сенсации в хмельных вестях не появлялась отродясь, Но я не могу вот просто так взять и поверить вам на слово. А мы не предлагаем. Действительно, добавила Просфора, все еще не заходящая внутрь. Мы не вы. Госпожа Батильди уже, видимо, было совсем не важно, что кто говорит. В голове созревалы, мысли, до этого никак не несущиеся в ее умелые расставленные сети, сейчас слетелись словно бы на кровавый кусок мяса. «Хорошо, я дам вам шанс». Надулась она, всем видом показывая недовольство своим собственным решением. «И как вы предлагаете писать о таком?» «А мы не предлагаем писать». «А?» — не поняла хозяйка. «И закройте вы уже дверь, дует. А я и так замерзла. А если ваша подруга...» Договорить она не успела, потому что просвора захлопнула дверь снаружи, но внутрь так и не зашла. Альвио тяжело вздохнул. «Так, ну и что там?» «Мы не предлагаем писать, госпожа Батильда». Драконолог дотронулся до переносицы. «Мы... мы предлагаем сначала рассказать». «И кому же это?» «Всем, госпожа Батильда. Всем, кому сможем».